Видеть Уранию, наслаждаться игрой ее лица и глаз, слушать ее речи, и не столько речи, сколько певучий, ласкающий звук ее голоса стало для мисс Алины потребностью. С утра она уже посылала за Уранию. Девушка почему-то неохотно исполняла ее просьбы, обещая, что зайдет днем, и ссылаясь на то, что утро она посвящает работе, научному исследованию любви. Но королева настаивала. Урания являлась, и у нее был смущенный вид. «Что с тобою, дорогая девушка?» беспокоилась мисс Салина, усаживая Урания около своей постели. «Или что тебя расстроило? Почему утром ты не такая, как всегда?» «О, нет, королева!» отвечала, оправляясь от смущения Урания. «Просто я слишком погружена в свои мысли». И мне нетрудно возвращаться в действительности Ты ничего не скрываешь? Нет ли у тебя невысказанного горя? И почему ты предпочитаешь проводить дни в одиночестве? Не любишь ни танцев, ни тех увеселений, которыми развлекаются здесь другие? Что же ты молчишь? Или чем-нибудь я возмутила спокойствие твоей души? Не волнуйся, королева, только не ты». Спешила ответить девушка с любовью, почти с мольбой, глядя на Миссалину. Твоя тревока поле входит в мое сердце. Со стороны можно было подумать, что беседуют двое влюбленных, мужчина и женщина. Такими сменяющимися разнообразными гаммами чувств были полны они обе. Кассандра, подсматривавшая у дверей, таила против в душе зло, и гневными стрелками сходились ее брови. Иногда мисс Алина крепко сжимала в своей руке руку девушки и обнимала ее. Но Урания взволнованно отстранялась от ласк, и это еще более повергало королеву в печаль. «Что с тобой? Ты не любишь меня?» «О нет, королева!» – девушка краснела и потупляла в землю лучистые горящие любовью глаза. Однажды королева и Урания были вместе на площади Ристалища где женщины упражнялись в беге и метании диска и стрельбе. «Неужели ты теперь откажешься от удовольствия принять участие в борьбе?» спросила мисс Алина. Настойчивые уговоры ее убедили девушку. Она взяла диск и метнула им вперед. Случайно, или так она хотела, но диск с необыкновенной силой упал далеко за положенную черту. Все любовались красотой и силой удара. Миссалина восхищенно смотрела на девушку и сказала «Почему же ты до сих пор скрывала свои необыкновенные таланты?» Кассандра, находившаяся на листалище качала головой и, потемнев от неудовольствия, говорила опять «Быть беде! Быть беде!» Когда и кто видел, чтобы женщины метали диск так, как не мечут их даже наиболее сильные из мужчин?